Выйдя на плоский берег, к воротам, император направился влево, прямо к коменданту Бередникову, который от страха стал хуже малого дитяти. Хотя Петр Третий желал выдержать строжайшее инкогнито, Бередников его узнал, и от того затрясся пуще прежнего. «Петр Федорович...» взял у Унгерна за собственной своей подписью указ от 17 числа марта месяца на имя Бередникова и, приложа руку к шляпе, почтительно вручил указ коменданту. Тот трясущимися руками принял бумагу и от волнения почему-то вслух стал читать указ. «Имеете тотчас допустить нашего генерала-адъютанта Унгерна, и прочих с ним, когда он прикажет высоких подателей сего монаршего повеления к осмотру государственной шлицельбургской тюрьмы. А будь они того пожелают, то и к свиданию, даже без свидетелей, с там заключенную персоной... Что это? Вот, на воротах. На левой половине ворот Государевой башни была шведская надпись. 1649 года, 18 мая. Виноват, ваши Казники, как я и забыл соскоблить, стереть. Да разве такие надписи, господин комендант, стирают? Это литеры господа, со времен шведов. Я ведь учился... Маракую. По всем же плитам 60 лет назад сам Петр Великий изволил прохаживаться. Плиты не вынуты. Так точно. Еще бы вам крылечко из них помостить. Ну, где арестант безымянный? Ведите нас к нему. А вот и старший пристав. Князь Чурмантеев, он вас проводит. Хромаете, князь? В войне с Пруссией ранены. Упал. Упал здесь, на медне с лестницы. Ну что ж, веди нас, сударь. Только нам, батюшка, просим, ноги или руки при верной оказии не сломай.